Все собрались. Вроде все, сказал пеги-волк, задвигая засов на воротах овчарни. Ну что ж, кворум есть, сказал вожак и облизнулся присутствующим. Дорогие волки-волцы, товарищи, давайте, наконец, поговорим откровенно. Как говорится, как говорится. Положа лапу на сердце. Надо ж признать. Надо ж признать, что долгие годы долгие годы осуществлялась неверная практика. Говорили, что, мол, волки сыты и овцы целы. Но было ли так на самом деле? Нет. Овец драли у всех на глазах. У всех на глазах, и при этом, при этом... Ни одна овца, ни одна овца не нашла в себе мужества... Честно сказать, да, Коля. <плодисмент> увы... Увы, молчали и все. Вы правы. <плодисмент> <А> вы правы. <плодисмент> Уважайте собрание. Вы правы... Во время еды разговаривать нехорошо, но это когда ешь ты. А когда едят тебя, высказываться можно и нужно. Я думаю, я думаю что выражу общее мнение, если скажу, если скажу что что не могут быть, что не могут быть волки сыты, пока овцы целы. Это же очковтирательство. Это очковтирательство, извините за прямоту. Ну, ну что притихли, уважаемые овечки? Вам нечего сказать. «Почему волки молчат? Учите, учите, пока не решим все наболевшие проблемы. Никто же отсюда живым не уйдет, поэтому, поэтому я прошу, давайте активнее». Старый баран заблеял. «Можно мне?» «Пожалуйста», — сказал божак, — поприветствуем товарища. «Я думаю, вам одну минуту хватит, только...» «Только говорить на чистоту. Критикуйте, не взирая на лица, я отвернусь, чтобы вас не смущать. А вы врежьте правдой по ушам, смелее». «Товарищи!» — заблел старый баран. «Как только что правильно заметил, уважаемый волк, сейчас не те времена. Наконец пришло время посмотреть правде никуда-нибудь, а... «А... «А... «А... «Конкретное место...» Сколько можно есть друг друга? О каком увеличении по голове может идти речь, когда рождаемость от них осуществляется за счет загрызаемости других? Вот, сказал вожак, отлично сказано. Просто отлично сказано. А почему раньше вы не мычали, не телились? Старый баран вздохнул и ответил. Так раньше нас ели молча, не предлагая высказываться. Слава Богу, слава Богу. «Это все в прошлом. Это все в прошлом. Теперь все будет иначе. Так что...» -то... «Подождите. <звы> что там за крик?» «Кто-то сказал, овцу задрали». «Как опять? Сколько?» «Давайте считать». «Впрочем, я сам посчитаю. Раз, и все». То есть задрали одну овцу в целом. Теперь скажите, кто задрал? Я же спрашиваю, кто посмел задрать овцу во время собрания. Волк с одним глазом сказал, ну я задрал. Нечаянно, на первой начала я защищался. Вожак одобрительно кивнул головой. Вы слышали? Вы же все слышали. Волк, волк. Нашел в себе мужество, честно сказать. Это сделал я. Вот вам пример самокритики. Вот же пример. Вы поняли, олцы, как надо себя вести? Значит, если кто-либо из вас кого-то нечаянно загрыз или задрал, не надо замалчивать. Не надо. Ты выйди. Ты выйди и честно скажи. И вы увидите, вам сразу станет легче. Одноглазый, тебе же стало легче? Одноглазый волк икнул и ответил, намного. Поймите вы, продолжал вожак, что только так, только так, называя вещи своими именами, мы бок о бок пойдем вперед. Мы пойдем вперед, при этом честно глядя, друг другу у глаза договорились, сейчас сделаем перерыв, Желающие смогут перекусить прямо здесь. После перерыва обсудим положение с Бараниной. Я думаю, она поделится своими соображениями.